Голубям показывали, как этими крыльями пользоваться. И птицы, охваченные внезапной гордостью, разлетались по своим гнёздам. Их и без того важная поступь делалась прямо-таки величественной. Анжелю надоело следить за голубями. Он подумал, что Анна уже не приедет, должно быть, он увёз Рошель в другое место. Он встал и пошёл через парк. Дети играли в классики, добили молотками муравьёв, спаривали лесных клопов и предавались другим соответствующим их возрасту развлечениям. Женщины мирно шили клейончатые нагрудники для малышей, чтобы удобнее было кормить их кашей или просто квахтали над своими чадами. Многие вязали. Иные только делали вид для приличия. Но не трудно было заметить, что у них нет пряжи. Анжель толкнул решётчатую калитку, она лязгнула за его спиной, и он оказался на улице. По дороге шли прохожие, ехали машины, но Анны всё не было. Анжель постоял несколько минут, колебались уходить или подождать ещё. Когда он решился наконец пересечь улицу, то вдруг сообразил, что не знает, какого цвета у Рошель глаза. Он замер, Водитель ехавшей машины резко затормозил и совершил фантастический пируэт вверх колёсами. Анна в своём автомобиле ехал следом. Он остановился, Анжель сел в машину. Рошель занимала переднее сиденье. Анжель оказался сзади совсем один среди рессор, пружин и набивки для кресел. Он перегнулся вперёд, пожать своим друзьям руки, Анна извинился за опоздание. Машина тронулась. Анна сделал крутой вираж и счастливо миновал обломки перевернувшегося автомобиля. Они ехали по улице до тех пор, пока вдоль неё не начали появляться деревья. Затем, поравнявшись со статуей, свернули влево. Движение здесь было слабое, и Анна прибавил газу. Солнце нашло наконец где запад и семимильными шагами двигалось в нужном направлении. чтобы наверстать упущенное время. Анна чувствовала себя за рулем уверенно и забавлялся тем, что, проносясь мимо играющих на тротуаре детей, шлепал их по ушам автоматическим виражометром. Ради этого он прижимался к самому тротуару и всякий раз рисковал поцарапать краску на шинах. Тем не менее, все сходило благополучно. К несчастью, на этот раз ему попалась девчонка лет десяти с сильно оттопыренными ушными раковинами. Виражометр, задев ее по мочке, разбился в дребезги. Ток частыми капельками заискрился на конце оборванного провода. Стрелка амперметра резко пошла вниз. Напрасно Рошель стучала по прибору пальцем. Температура зажигания упала, мотор заглох. Проехав ещё несколько измерений, она затормозил. Что случилось, удивился Анжель. Он ничего не понял, потому что безотрывно смотрел на волосы сидящей впереди рошель. К чёртовой матери, взревел Анна, дрянная девчонка. Вирожметр сломался, пояснила Рошель, обернувшись. Она уже вылезла из машины и теперь хлопотал над мудрённым прибором, исправляя поломку. Он пытался сшить провод кетгутом, которым в больницах стягивают края ран. Рошель повернулась назад и встала на сиденье коленями. "Долго вы нас ждали?" спросила она. "Да что вы, ничего страшного", смешался Анжель. Ему было трудно смотреть ей прямо в лицо, она слишком ярко сияла. А глаза-то на двое знать, какого они цвета. Нехорошо всё-таки получилось, сказала она. Анна такой растяпа, всегда опаздывает. Я-то была готова вовремя. Посмотрите, и теперь не успел выехать, как влип в историю. Да просто он любит развлекаться. Наверное, так и надо. Да, он очень весёлый, согласилась Рошель. Она за окном ругался как извозчик и подскакивал каждый раз, когда капля тока падала ему на руку. А куда мы едем? спросил Анжель. Он хочет танцевать? Мне, правда, больше хотелось бы в кино. Просто она любит видеть то, что делает, сказал Анжель. "О", сказала Рошель. Вы не должны так говорить. Простите. Рошель зарделась, и Анжель пожалела о своём двусмысленном замечании. "Он хороший парень", сказал он. Это мой лучший друг. "Вы давно его знаете?", спросила Рошель. "Мы знакомы 5 лет". "Вы такие разные". "Да, но мы прекрасно ладим". А он Рошель запнулась и снова покраснела. Почему вы боитесь спросить что-то не совсем приличное? Да, сказала Рошель. Ужасно глупо, это, конечно, не моё дело. Ха-ха. Так вот вы о чём. Я вам скажу. Да, она всегда пользовалась успехом у девушек. Он очень красивый, тихо проговорила Рошель. Больше она ничего не спросила и повернулась вперёд, потому что Анна уже огибал машину, чтобы сесть за руль. Он открыл дверцу. "Надеюсь, будет держаться", сказал он. "Протекает не сильно, но с давлением что-то не так. Я перезарядил аккумуляторы". "Вряд ли подтянут", заметил Анжель. "И на кой чёрт у этой девчонки такие уши?" Снова возмутился Анна. А кто тебя заставлял дурака валять, сказала Анжель. В самом деле, поддержала его Рошель и засмеялась. А вот ему рассказала Анна, и тоже засмеялся. Злится он уже перестал. Машина рванула с места, но вскоре снова встала. Улица упиралась в тупик, и ни за что не желала идти дальше. Впрочем, Они уже приехали. Это был танцклуб ценителей настоящей музыки, где они собирались в тесном кругу потрести конечностями. Анна танцевал хуже некуда. Анжель всегда страдал, видя, как кто-то выбивается из ритма, и не смотрел, если друг танцевал с Рошель. Клуб находился в подвале. Туда, извиваясь, вела белая лестница. Спуститься по которой без риска для жизни можно было только держась за канат. Канат от частого пользования до такой степени сплющился, что превратился в плющ, и на нём приходилось ежемесячно остригать листья. В некоторых местах подвал был оббит медью, вместо окон вставлены иллюминаторы. Первой спустилась Рошель, за ней Анна. Анжель выступал в роли замыкающего. чтобы идущим позади долго не мыкаться. Бывало, кто-нибудь зазевается и забудет замкнуть шествие. Тогда горсон натыкался на него, падал и разбивал себе физиономию, потому что за подносом ни черта не видел. Где-то на полпути к подвалу они почувствовали сердцебиение ударных инструментов. Когда спустились ещё ниже, в уши им хлынули звуки кларнета и трубы. Звуки лились, подталкивая и обгоняя друг друга, разбивая в гонке бешеную скорость. У подножия лестницы уже различимы были шуршанье подошв, шуршание отрощущихся тел, вздавленные смешки и заливистый хохот, смачные отрыжки, пылки перебранки, звон бокалов, плеск и шипение газировки. Всё это составляло типичную атмосферу более чем приличного бара. Анна поискал глазами свободный столик и указал на него Рошель. Девушка пробилась к цели первая, а Анжель — последним. Они заказали крепкого, мужественного портвейна. По причине стабильности уховых ощущений музыка не смолкала ни на минуту. Анна дождался нежно-томительного блюза и пригласил Рошель. Многие из танцующих расселись по своим местам, испытывая неодолимое отвращение к медленным танцам только убогие извращенцы повскакивали из-за столиков, потому что мелодия напоминала им танго. Они к месту и не к месту выделывали всякие па и коленца, чередуя их с классическим вывихиванием завзятых танцоров. Анна относил себя к числу последних.